Глава 18. -ая. Маргарита отшатнулась от Глеба, при этом больно ударившись локтем об машину. ки ки ки ки -кирил? От неожиданности, смущения и неловкости она даже начала заикаться, потом, спохватившись, уже четче добавила «Станиславович!» «Спасибо, что просветила, Маргошек!» усмехнулся ее преподаватель по адвокатскому праву и заодно близкий друг брата. «Ничего не хочешь объяснить?» К удивлению Вишниковой обращался он вовсе не к ней, а к обнимающему ее парню. Отметив этот факт, Маргарита тут же стряхнула его руки, вот только прятаться было негде, за спиной распахнутая дверца, впереди коварный соблазнитель и ее науч рук, и кто-то в этой мизансцене явно лишний. Если судить по переглядыванию мужчин, этот кто-то, она сама. Не хочу, твердо ответил Глеб. Это не твое дело, я сам разберусь. Он как-то даже забыл, что зять преподавал в этом университете, и с его катастрофой тоже был знаком, и даже очень хорошо, если судить по суровому взгляду. Еще не хватало, чтобы Кир лез в отношения, в которых он сам ничего не понимает, даже в факте их наличия сомневается. «Ты мне как-то дал хороший совет?» неожиданно задумчиво произнес Кирилл. «Сначала понять, а потом уже делать. Думаю, тебе стоит вспомнить о том же». Глеб прекрасно помнил. В тот день он посоветовал Лаврецкому сначала решить, нужна ли ему Линка, а потом уже что-то предпринимать. Ни к чему его сестрицы голову зря морочить. Вот только к данной ситуации неприменимо. Он уже морочит Марго голову и заодно себе. «Если я вам не мешаю, я тогда домой поеду, ладно?» Невозмутимо влезла Рита, которую смущала сама ситуация. А еще жутко бесил этот диалог с двойным смыслом. Она даже боялась представить, о чем они сейчас говорят на самом деле. Садись в машину. Так сурово посмотрел на нее Левицкий, что она невольно отшатнулась. В очередной раз споткнулась, уронила сумку. Парень уже привычно начал устранять последствия очередной катастрофы. Пожалуйста. Подожди! Отмахнулась от него девушка. Кир, как там Линка? У нее уже скоро срок! С Василиной Лаврецкой она находилась в приятельских отношениях, насколько это вообще возможно, с девушкой, чье время занимали в основном муж и работа, и искренне беспокоилась за нее. Кирилл терпеливо ответил на все вопросы, а затем ехидно поинтересовался. «А что ж ты своего ухажёра-то не расспросила?» В ответ получил лишь недоуменный взгляд и расхохотался. «Он не сказал, что ли?» «Не сказал, что!» И в ответ получил странный скользящий взгляд, а потом вдруг дерзкую улыбку. «А какое это имеет значение?» «Никакого. Тем более я не знал». Уверенно открестился он. «Чего не знал-то?» Продолжала не понимать Маргарита. Эта игра в шарады уже начала ее изрядно подбешивать. «Кир!» — покосилась на единственный оплот здравомыслия среди них троих. «Он брат Лины!» — хмыкнул преподаватель. «А вот это уже нежданчик! Кто бы мог подумать?» Внешне ничего общего, ах да, они же вроде двоюродные. Что-то не везет Маргарите на адекватные знакомства с этим семейством. Чем дальше, тем удивительнее. Да не знал я, что вы знакомы, возмутился Глеб. В ответ лишь получил изумленный взгляд девушки, не обид, не упреков и удивительно спокойная. А ты передо мной отчитываться не обязан, мы друг другу никто. Да, Юры, конечно, так оно и было. Знакомые, которых не связывает ничего, кроме почти случайных встреч. Де-факто Глебу захотелось сначала выпороть несносную девчонку, а потом доказать обратное. Хотя, зная ее везение, ремень обязательно заденет каким-то нелепым образом потолок, и на них свалится люстра. «Да-да, конечно», — сомнением произнес случайный свидетель. «Такие недолго живут». «Ладно, Маргошек, я побежал. С меня привет, Линки». «А от меня?» — обиженно воскликнул Глеб. Он настолько привык находиться в центре внимания, что иногда ему было необходимо перетянуть внимание на себя, тем более от разозленной девушки. «Сам заедешь, можешь, эм, приятельницу прихватить», подколол его зять и отправился за авокадо со сливками. Очередное желание его благоверной. «Рита», — немного виновато протянул Глеб, «там Антон ждет, может, уже поедем?» Слегка раздраженно откликнулась Марго. Она в очередной раз убедилась, что не знает об этом человеке абсолютно ничего и при этом позволяет ему больше, чем другим, и, что самое странное, всегда чувствует уют в его компании. Наверное, во всем виновато его чертово обаяния, такие, как он, даже при случайных встречах запоминаются надолго. Она по собственному опыту знает. На первый взгляд братец был жив, на второй — относительно здоров, на третий — самый долгий, несомненно, красив переливающийся всеми оттенками радуги синяк под глазом, разбитая губа, ссадины на груди и животе, колотили Антона вчера знатно. Удивительно, что дополз до дома. Идеальную картину страданий раненого героя немного портил, но в то же время и дополнял бельчонок, устроившийся на его постели. «Правильно, Санти, лечи этого идиота!» — привычно поймала питомца Ридка, погладила и выдрузила обратно на постель. «Что у тебя там случилось?» «Кроме всего этого...» Жестом Антон указал на полотно жестокого художника в виде самого себя. «Ничего». «Поэтому ты и собрал столь торжественное заседание. Больной рыцарь, музыкант, недоадвокат, недохудожница и белочка. Прелестная картинка». «Отвянь, сестреныш, я в печали», — отмахнулся тот. «И в проблемах». «Значит, с нас волшебная палочка? Трах тебе дох и...» — не унималась Марго. «И я поставлю тебя в угол», — хмыкнул Антон. «У меня реальные проблемы». «Я заметила!» «Маргош, тише!» — попытался успокоить девушку Глеб. давай все всё-таки послушаем, что он скажет». «Хоть одна здравая мысль!» Без малейших признаков юмора произнёс Вишняков. «В общем, у меня пропал портфель с документами». «А что там? И где пропал? И почему ты такой красивый?» Сразу полюбопытствовал Левицкий. В ответ получил лишь раздраженный взгляд и требование дать пояснить все по порядку. Из рассказа выяснилось следующее. Антон работал адвокатом, занимался бракоразводными процессами. Сейчас он как раз вел дело о разводе рублевской жены местного разлива с миллионером. Та оказалась дамочкой предприимчивой, накопала на муженька компромат о его незаконных сделках и предложила своему защитнику надавить им и выбить больше денег при разводе, чем полагалось. Также в портфеле находился брачный контракт и личные документы Антона. В общем, документы можно восстановить. Компромат, в принципе, тоже, но лучше бы он никому на глаза не попадался, иначе грядет катастрофа хлеще нашей Ритки. Дело будет заведомо проиграно. Плюс у меня там еще несколько важных договоров. Но где находится портфель, я не помню, хоть убей. Сообщил Антон, упорно не поднимая глаз от Белочки. В смысле не помнишь? Не понял Глеб. В прямом. Я не помню из вчерашнего вечера ничего, только какие-то обрывки о том, как я сначала пил с Андрюхой, как оказался на улице, не помню. Драку помню очень смутно, ее причины тоже. Судя по шишке, меня там еще немного об асфальт приложили. Но что происходило и где, может быть, портфель не представляю в упор». По виду брата Марго понимала, что тому чертовски стыдно за произошедшее, но что делать не знала. Тошка прав, он благополучно влип в д... Де... гниющее болото. Единственный шанс, хотя и призрачный, найти портфель до того, как он всплывет у каких-нибудь нужных людей. «Погоди, а у Андрюхи его быть не может?» — вспомнила Рита. «Ты же с ним вчера был». «Нет, я с ним уже созванивался», — печально признал Антон. «Дрон вообще говорит, что раньше меня ушел, я там один оставался». «Вообще замечательно». Закатил глаза Глеб, невольно ловя точно такое же выражение лица у хозяйки квартиры. «А в баре ты был с портфелем? Может, ты его в машине оставил?» «Говорю уже, не помню и не представляю, где был. Как уехал с офиса, так тьма!» Печально вздохнул парень, рассеянно взъерошивая золотистые, как у сестры, волосы. «И сам проверить не могу, только встаю, башка кружиться начинает». Маргарита встревожилась и предложила вызвать врача. От этой идеи ее с трудом, но отговорили оба парня, убедив, что обязательно обратятся к знакомому, вот прямо сейчас позвонят. После разговора Рита с Глебом направились к бару, где вчера праздновал важный повод, в среду, субботу и сегодня Антон Вишняков. По словам раненого, машина была припаркована возле бара «Старая цапля». Название было идиотским, но зато там варили шикарное пиво. За это заведение и ценилось у любителей. Антон с Андреем туда частенько заглядывали расслабиться или найти очередную дамочку. Первый пункт плана был прост — найти машину, открыть и поискать портфель. Вот только было одно значительное «но». Машины Антона возле бара не было.